Это непристойность п р и м е н е н и е форм, заимствованных из одной сферы природы к совершенно другой сфере, з а х о д и л о очень далеко. У океана, например, называвшего «волокна древесины нервами», «мозгом растения», Это граничит с сумасшествием. Философия таким образом сделалась игрой чисто аналогического рефлектирования. Но в философии нужны, важны мысли. Нервы — это не мысли. И точно так же не являются мыслями выражения «полюс сжатия». полюс расширения, мужское, женское и так далее. Это формализм. Эта манера наклеивать внешнюю схему на ту сферу природы, которую намерены подвергнуть рассмотрению, является тем внешним приемом, который применяется в философии природы, и сама н а Заимствует этот способ оперирования у фантазии. Это самая плохая манера. Уже сам Шеллинг также отчасти слишком облегчал себе задачу. Другие же окончательно стали злоупотреблять этой манерой. Все это делается для того, чтобы избавиться от мысли. А м ы с л и ведь И есть то последнее простое определение, которое нужно иметь в виду. Поэтому больше всего следует отличать от философии Шеллинга образ действия его поклонников. Последние, с одной стороны, стали извергать нелепый, безвкусный словесный поток об абсолютном. С другой стороны, вследствие превратного своего понимания интеллектуального созерцания, они отказались от постижения, отказываются тем самым от основного момента познания и высказывают, руководясь созерцанием, то есть пялят именно глаза на вещь, схватывают на лету поверхностную аналогию и определенность и полагают, что они этим выразили ее природу, на самом же деле изгоняют всякую научность. Вся эта тенденция противопоставляет себя прежде всего рефлективному мышлению или, иначе сказать, такому движению рассуждения, которое держится фиксированных прочных неподвижных понятий. Но вместо того, чтобы оставаться в области понятия и познать его как беспокойное «я», они впали в противоположную крайность покоящегося созерцания, непосредственного бытия, неподвижного в себе и полагают, что этот недостаток, эта неподвижность исправляется глядением. И что это глядение, они превращают в интеллектуальное, определяя его в свою очередь посредством какого-нибудь фиксированного понятия. Или же они приводят созерцаемое в движение, Тем, что, говорят, страус есть рыба среди птиц, потому что у него длинная шея. Рыба становится чем-то всеобщим, но непонятием. Вся эта манера, проникшая как в естественную историю и науку о природе, так и в медицину, представляет собой... Такой жалкий формализм, такое бессмысленное смешение обыденнейшей империи и поверхностнейших идеальных определений, какое только когда-либо существовал. Локковское философствование не так плохо. ибо вышеуказанное философствование по своему содержанию и форме не лучше, да еще кроме того, связано с нелепым самомнением. Философия, благодаря этому, пала очень низко, сделалась предметом пренебрежения и презрения, разделяемого чаще всего теми, которые уверяют, что они находятся в обладании философией. Вместо серьезного отношения, свойственного постижению, вместо спокойной обдуманности, характеризующей мысль, выступает игра со взбредшими на ум нелепыми выдумками – которые считаются глубокими созерцаниями, высокими предчувствованиями, а также и поэзией. Причем представители этой манеры полагают, что находятся в самом центре вещей. На самом же деле они скользят по поверхности. 25 лет тому назад И с п о э з и и тоже обстояло дело так. Ею овладела гениальность и творила в поэтическом вдохновении свои произведения прямо-таки слепо, изнутра, как выстрел из пистолета. Продукты этого творчества были либо безумствами, либо, если они не были безумствами, представляли собою такую плоскую прозу, что содержание являлось слишком плохим для прозы. То же самое явление мы встречаем в указанных философских учениях. То, что в них не является совершенно бессмысленной чепухой, болтовней о точке безразличия и полярности, о кислороде, святом, вечном и так далее, представляет собою такие тривиальные мысли, что может возникнуть сомнение в том, правильно ли мы их поняли. Во-вторых, потому что последние излагаются с таким заносчивым, притязательным бесстыдством, во-вторых, потому что полагаешь, что все-таки не будут же они высказывать такую тривиальщину. И подобно тому, как в философии природы они забывают о понятии и рассуждают как совершенно покинутые духом, так они вообще совершенно забывают о Духе. Это ложный путь, так как согласно выставляемому ими принципу п о н я т и е и созерцание составляют единое единство, а на деле это единство, этот Дух — Сам выступает непосредственно, следовательно, находится в области созерцания, а не в области м ы с л и